Сергей вернулся минут через пять. Передал Виктору коробку с какими-то таблетками. Олег не вглядывался. Супруги ушли наверх, а остальные гости из кита приготовились к экспедиции наружу. Дедун забрал из шкафа с оружием последнюю обойму. Тюрень распихал по карманам две коробки патронов к помповому ружью. Антиквару, чуть ли не силой, Вручили простую, но надежную жесткую двустволку. Потом мужчины сняли с баррикады перед дверью скамейки, Додвинулись столы и один за другим выбрались из дома. День и вправду был чудесным, до неправдоподобия. Солнце грело землю с невероятной для севера щедростью, Но слабый ветерок с озера освежал, не давал устать от жары. На воде шлепали крыльями, крякали барахтались у самого берега утки. Над головой деловито стучал по сосновому стволу дятел. Любой человек сразу бы понял: в таком чудесном месте ничего страшного случиться не могло. Кровожадным монстрам, призракам или иной нежити здесь никак не место. В двигателях кто-нибудь шарит. — шепотом спросил тюлень. Олег и Вячеслав Григорьевич промолчали. — Плохо. Я тоже только адрес автосервиса знаю. — Ладно, может, так разберемся. Пошли. Пригнувшись, Сергей побежал вдоль дома, настороженно выглянул за угол. отприрянул и, перехватив удобнее оружие, метнулся вперед к срубу без окон спрятанному в кустах бузины. Середин побежал было следом, но увидел на траве кровавое пятно, на разбросанные кости, остановился, повернул туда и опустился на одно колено, разглядывая место трагедии. Трава была заляпана самой настоящей кровью. Она уже испеклась, пропитала землю, И теперь здесь радостно кружилось облако мух. Ползали сотни муравьев, торопливо насыщались жуки. Еще хищник оставил обрывки рубашки, несколько тонких, изогнутых, переломанных костей, скорее всего, ребер, и вычищенную снаружи и изнутри человеческую черепушку. — Ты чего, Олега? — окликнул его тюлень. «Уходи с открытого места, уходи! А вдруг он рядом?» «Его нужно убить», — выпрямился ведун. «Эта тварь сожрала человека. Ее нужно выследить и уничтожить. Такого прощать нельзя». «Кого ты хочешь преследовать?» — замыхал ему Сергей. «Сюда иди. Сделаем свет, включим передатчик». Вызовем вертушку и нафиг отсюда. Пусть сами разбираются. А если он опять выйдет на охоту? Подошел к домику ведун. Начнет убивать снова. Милицию вызовем. Она поймает. В домике стоял массивный дизель-генератор. Формой и размерами напоминающий сундук. С приданным богатой невесты железный каркас, синие стенки и вверх. Три кнопки, две шкалы со стрелками. От стены к генератору тянулся пластиковый армированный шланг. Вверх уходила черная выхлопная труба. К двери скрученный электрокабель. Ведун почесал в затылке. В очереди нажал на каждую из кнопок. Никакой реакции. Вперед протиснулся Вячеслав Григорьевич. Попытался нажимать кнопки по две, с точно таким же эффектом. — Может, аккумулятор отключен? — предположил тюлень. — Запросто, — согласился Середин. — А где он здесь? — а черт его знает! Ведун обошел агрегат со всех сторон. Наклонился, пытаясь через решетки на панелях разглядеть содержимое. Ничего похожего на аккумулятор. В недрах генератора узреть не удавалось. «Может, может, он внешний?» «Тогда нужно идти попро...» Из дома послышался отчаянный вопль. Мужчины и невольница сорвались с места, добежали до дома, взметнулись на второй этаж и кинулись к номеру молодых. Горита билась в объятиях мужа, то обнимая его, то отталкивая. «Чего случилось?» Пытаясь справиться с одышкой, спросил тюлень. «Опять чудище?» — сказал Виктор. «Говорит, он был в туалете, потом прошел сквозь стены наружу и оказался за окном, потом в холле. А оно было? Да не знаю, я не видел. Оно там!» Захлебываясь в слезах, слабо ударила мужа Горита. «Я видел! И там, и там! Да но здесь где-то!» «Увести бы вас отсюда!» — покачал головой Сергей. «Хотите, аквабайк отдадим? Вдвоем на нем уехать можно. Только там бензина на два часа, а до города верст двести, наверное. Я сейчас воды принесу». «Урсула, здесь подожди!» Бросил через плечо Олег, вытянул саблю и медленно пошел по этажу, открывая все двери, заглядывая в туалеты, в ванны, под кровати и в шкафы. Но, несмотря на все старания, он не только ничего не нашел, даже крест у запястья ни разу не нагрелся. Никакой нежити в доме не пряталось. «Совершенно никакой!» «Похоже, потусторонние гости оставили нас отдохнуть!» Он спрятал клинок, подобрал и забросил за спину карабин. «Пошли, Вячеслав Григорьевич! У нас есть одно неотложное дело. Тут вроде ничего пока не случится». «Куда вы одни?» — посторонился Сергей, что поднимался по лестнице с бутылкой. — Мы ненадолго, — кивнул ему Олег. — Ты лучше за парочкой присмотри. Вокруг них больно странное что-то затевается. — А чего странное, господин? — нагнав середина, спросила Урсула. — Это ведь из-за черепа найденного колдовство проснулось. — Потому что крутиться все должно вокруг нас, а монстр привязался к горите. Почему?